Глава 3 Первый курс. Пока я шла через кампус, моя кожа сделалась липкой от сырости. Я предпочитаю холод. Морозный воздух дарит мне покой и ощущение комфорта. В это время года в Техасе все еще жарко, в отличие от Мэна. Мэн – мой новый дом. На мне были черные джинсы и шелковый топик с узкими лямками. Джинсы сидели в обтяжку а лопатки были выставлены на всеобщее обозрение в синем вечернем свете. Джема и Руби жили в одном из самых больших общежитских зданий в кампусе. По кирпичным стенам карабкался плющ, из распахнутых настежь окон доносилась музыка. Разные мелодии, сталкиваясь в воздухе, спорили за внимание проходящих мимо людей. Диссонанс их в каком-то смысле был даже приятным. Это и означало учиться в колледже. «Идти в будний день на вечеринку, где тебя ждут друзья. Джема, Руби, Джон, Макс». Я повторяла их имена, перекатывала на языке. Я поверить не могла, что так быстро познакомилась с ними всеми. Мне нужно было стать для них хорошим другом, чтобы они оставались рядом со мной. Я напомнила себе, что должна быть веселой, спокойной, расспрашивать их о них самих быть хорошей слушательницей, быть уверенной в себе, не ныть, понять, что на душе у каждого из них, чтобы в случае необходимости помочь им. Напротив графы «друзья» в своем осмысленном списке я поставила галочку. Несколько парней, сидящих на крыльце, покосились на меня, когда я проходила мимо. Дым витал в воздухе вокруг них, мерзкий запах забил мои ноздри и легкие. Добравшись до верхней ступеньки, я встретилась взглядом с одним из этих парней. Принц. Он широко улыбнулся и скачил, чтобы открыть передо мной дверь. «Спасибо», — сказала я, входя в прохладный вестибюль. Принц просиял. Он был симпатичным Мягкие черты лица, добрые глаза. Услужливый. Вероятно, пытается таким образом компенсировать тот факт, что он принц. Оказавшись рядом, я осознала что от него резко пахнет одеколоном. «Ты к Джемми спросил он, придерживая открытую дверь здания ногой. Видимо, Джемма уже каким-то образом познакомилась с ним. Может быть, он покатает ее на одном из своих «Ламборгини». «Да», – ответила я. Мы стояли так несколько секунд, оценивающие глядя друг на друга, пока кто-то еще из парней не протянул руку зажатым между пальцами косяком. Принц оглянулся на него, потом снова повернулся ко мне. «Хочешь затянуться?» – спросил он, хитро глядя на меня и явно подзуживая меня присоединиться к ним. Но я не собиралась быть единственной девушкой среди нескольких парней. Я знала, какая репутация бывает у таких девушек. Это явно не то, что мне было нужно. «Нет, спасибо», – отказалась я. «Ну и ладно, увидимся», – отозвался принц и снова уселся на верхнюю ступеньку. Дверь захлопнулась за мной. Я начала подниматься по лестнице, выложенной плиткой. Мои шаги эхом разносились по старому зданию. «О, Боже, привет!» – звизнула Джема, когда я возникла на пороге ее комнаты. Ее дыхание пахло фруктами и алкоголем Жидкость в красном пластиковом стаканчике, который она держала в руке, плескалась, проливаясь на пол. Но Джеме, похоже, было все равно. Дверь из комнаты в длинный коридор распахнута. Воздух горячий и влажный от пота, которым пропиталась одежда собравшихся. Музыка играла так громко, что я едва расслышала приветствие джема. Басовые вибрации отдавались сквозь пол мне в ноги и наполняли коридор, где толпились студенты-первокурсники. Я намеренно пришла позже, желая уклониться от пустой болтовни, неизбежной перед началом вечеринки. С облегчением увидела, что большинство ребят уже нашли себе занятия. Одна парочка уединилась в дальнем конце помещения. Руки парня шарили под блузкой девушки. Я протянула Джейми упаковку с шестью банками пива. Я с подарком. «Где ты это была?» – спросила она. «Нам пришлось заплатить старшекурснику, чтобы он сегодня купил нам бутылку. Полный абсурд. По-моему, его комиссионные были больше, чем цена самой водки». «Отец оставил перед отъездом», — сказала я и пояснила, заметив ее изумленный взгляд. «Он предпочитает, чтобы я разживалась выпивкой легально». «А он не дурак», — заметила Джема, таща меня через плотную толпу. «Надеюсь, я скоро добуду фальшивые доки Вот ведь ерунда. В Лондоне я могу законно покупать алкоголь, а здесь нет». «Свободная страна, мать ее», — бросила она через плечо. Когда мы пробрались в угол ее комнаты, взяла пиво и сунула его в маленький холодильник, забитый спиртным и энергетиками. Комната Джема и Руби была тесной. Одна радость, потолки высокие. Стены были увешаны постерами. Вдоль стен стояли неразпакованные коробки с вещами и чемоданами. На них плотным рядком сидели студенты, держа в потных руках банки с пивом и стаканчики с водкой и джином. Мы протолкались к дальней стене. Там из большого окна открывался отличный вид на четырехугольную площадку двор между зданиями. Дорожки были освещены старомодными уличными фонарями. По брусчатке туда-сюда группами прогуливались студенты. Робби примастилась на подоконнике, смеясь чему-то вместе с Джоном. Его голова с пшенично-желтой шевелюрой была склонена вплотную к ее голове, едва не соприкасаясь «Инь» и «Янь». Он шепнул ей что-то на ухо, а потом пошел прочь, выделяясь ростом среди толпы. Все, помимо кого он проходил, смотрели на него снизу вверх. Девушки явно жаждали познакомиться с ним поближе, а парни выпрямляли спины, стараясь хоть немного сравняться с ним в росте. Я оглянулась на Джону, чья улыбка увяла при виде сцены, разыгравшейся у окна. «Так это Джон, верно?» – спросила я. «Я все еще стараюсь запомнить всех». Джема кивнула и посмотрела на меня, словно только что вспомнив о моем присутствии рядом. «А его кузен Макс, он пониже и потемнее, ужасно милый, но слишком низкий для меня», рассеянно ответила она, окидывая взглядом комнату и кусочек коридора, видимый сквозь дверь. Я не была уверена, что она шутит. Сама Джема ростом была вряд ли выше пяти футов. «Ха!» – продолжила она. «А его все еще нет». Странно, они с Джоном, похоже, не особо дружат, но Руби говорит, что они всегда вместе. Джон, он как восторженный щенок золотистого ретвилера, а Макс, ну вот в том-то и дело. Ничего на ум не приходит, абсолютно ничего. Мне кажется, он ужасно скучный. Даже объяснить не могу, сама увидишь. Мне тоже так показалось во время того разговора об Амаре, сказала я вспомнив, что Макс даже не заговорил с нами. «Малин!» – крикнула Руби, маша мне рукой. Когда мы подошли ближе, она окинула меня взглядом, потом сжала в объятиях Я начала осознавать, что в колледже мне придется привыкать к тому, что обнимашки тут – самое обычное дело. «Мне нравится твой прикид. Так шикарно!» Руби дотронулась кончиками пальцев до шелка моего топика. Я уже была привычна к неискренним девичьим комплиментам. В старшей школе это было обычным делом – хвалить в лицо и закатывать глаза за спиной. Но Руби была другой. Она говорила именно то, что имела в виду. Секунду спустя она засмеялась. «Извини, ничего, что я тебя трогаю?» Я помотала головой и неуверенно улыбнулась ей. Они болтали так фамильярно, словно уже много лет дружили между собой. Когда в начале лета отец передал мне анкету для поселения, я выбрала одноместную комнату, полагая, что мне так будет проще учиться. Никогда не думала, что соседство может перерасти в дружбу, по крайней мере такую, какую я видела перед собой. Единственное, в чем я была уверена, я не хочу жить в одной комнате с кем-то, кто мне не нравится. Эта уверенность была настолько сильной, что перевешивало возможность мгновенной взаимной симпатии. «А почему ты переехала из Техаса в Мэн?» – спросила меня Руби. Она вскрыла пиво, подцепив ключ на крышке розовым ногтем, и протянула мне запотевшую банку. Я не знала, почему Руби хочет общаться со мной. В старшей школе я всегда была одиночкой. Я знала, что достаточно красиво, определенно умнее всех остальных. И хотя парни еще в предвыпускном классе отказались от попыток пригласить меня на свидание, я легко могла бы войти в число популярных девушек. Но я не хотела и пытаться. Принужденные разговоры утомляли меня. И у меня не было ничего общего с другими учениками. Я любила сидеть в одиночестве и читать. Я знала, что это вызывает у моих родителей бессонницу и головную боль. Я представляла, как они шепчут друг другу в темноте. Ей нужны друзья. Я уже давным-давно не разговаривала с ровесниками, полагая, что все предпочитают вести себя так, словно меня не существует. Но сейчас передо мной были две девушки, живые, настоящие девушки, которые хотели подружиться со мной. Прежде чем я успела ответить, вмешалась Джема. «Ух ты! А я и не знала! Прикинь!» Ты выглядишь совсем по-нью-йоркски, как в черно-белом кино. Мне так нравится. И волосы у тебя прямые и светлые. Всегда хотела себе такой платиновый оттенок. И при этом ты из Техаса. У тебя даже акцента нету. Ты и гласные не растягиваешь. Ты можешь сказать «ладно». Она говорила быстро и певуче. Я едва успевала следить за смыслом ее речи. Ей нравилось быть в центре внимания, быть вожаком стаи. Я улыбнулась. «Мне нравится Нью-Йорк», – сказала я, определившись, на какой вопрос отвечать первым. Обе собеседницы смотрели на меня. Когда я была младше, мы часто ездили в Новую Англию. Мои родители родом из Массачусетса. Но и я тоже решила сменить на какое-то время место жительства и пообщаться с вами. «Ладно», – обе засмеялись. Я не упомянула истинную причину, потому что в этом не было смысла. Это не то, что следует объяснять за банкой пива тем, с кем едва успела познакомиться. В следующий час мы сидели втрою и разговаривали о том, какие направления обучения выбрали основными для себя. У Руби это была история искусств. У Джеммы – театр. Они спросили, определилась ли я. И я ответила, что выбрала английский язык для подготовки к обучению на юриста. Мы обсудили то каким уютным кажется кампус ранней осенью. Потом Руби спросила, не хочу ли я в эти выходные прогуляться с ними в яблоневые сады. Я ощутила некоторые колебания со стороны Джема, но проигнорировала ее слегка недовольную гримасу и ответила с радостью. После третьей банки пива все стало каким-то расплывчатым. Я помню, как оценивала про себя Джему и Руби, спрашивая себя, Смогут ли они стать для меня близкими подругами? Меня удивляло, как легко оказалось понравиться им. Я сосредоточилась на том, чтобы быть нормальной и милой. Я целый день могла изображать милую студентку, говорить приятные вещи, смеяться в нужные моменты, рассуждать о правильных вещах. Я не хотела заходить слишком далеко в ту сторону, но не хотела и быть скучной. Поэтому изо всех сил старалась быть в меру общительной. Джема была слишком экзальтированной. Ее театральная манера общения утомляла. Но Руби была идеальной. Она поддерживала беседу, интересовалась всеми подробностями того, о чем мы говорили. Руби нравилась мне. Она должна была подойти мне в друзья. Я знала, что мне следует стать более общительной и открытой, больше похожей на Руби, если я хочу прочной и долгой дружбы. Я была не единственной, кто отметил ее умение общаться. С самого начала она полюбилась всем. Скользила по комнате, приветствуя новоприбывших, и, представляясь им, передавала напитки и старалась сделать все, чтобы им было весело. Идеальная хозяйка вечеринки. Было понятно, что все присутствующие хотят быть рядом с руби Их привлекало веселье и свет которыми она буквально лучилась, ее безупречная внешность. Парни бросали в ее сторону заинтересованные взгляды. Девушки оценивали ее, пытаясь определить, что будет выгоднее – дружить с ней или соперничать. Все они пришли к одному и тому же выводу – дружелюбие будет более разумным. Позже, в тот же вечер, мы с Руби пристроились на нераспакованной коробке, хихикая за бутылкой водки. Коробка была неполной, и наши ягодицы проминали картонную крышку. Прислонившись спины спинами к стене, мы тесно прижимались друг к другу плечами. Кожа наша была усеяна каплями пота, и я тосковала о кондиционерах, которые дома были повсюду. Народа в комнате поубавилось. На ногах осталась лишь горстка студентов. Краем глаза я видела, как Джема, болтаясь с другими девушками, время от времени посматривая на нас. она была сердита Пригласила меня на свою вечеринку, а я весь вечер тусуюсь с ее соседкой по комнате. Люди уже считали нас неразлучными подругами и спрашивали, были ли мы с Руби знакомы раньше. Такой Руби была в самом начале. Открытая книга. Как только ты с нею знакомился, ты по-настоящему узнавал ее. И я была не против проводить с нею время, стать ее лучшей подругой. «Привет!» произнес голос с другой стороны от меня. Я увидела, как Руби с улыбкой посмотрела туда и ответила «Привет». Голос ее был нежнее, чем секунду назад. Я повернулась и узрела, что над нами стоит Джон с шариком для пинг-понга в руке. «Играете вы обе?» – спросил он, протягивая шарик. «Ты проиграешь», – отозвалась Руби, поднимаясь на ноги и понуждая меня сделать то же самое. Мы вслед за Джоном вышли в коридор. Макс стоял, прислонившись к стене и держа бутылку пива, а с другой стороны раскладного стола стоял принц На каждом конце стола стояли одноразовые бумажные стаканчики красного цвета, выстроенные треугольником. Каждый стаканчик был наполовину наполнен пивом. Пол был покрыт чем-то липким, в воздухе стоял кислый запах спиртного. Принц опёрся о стол, наклонившись навстречу нам с Руби. Кстати, меня зовут Халид, представился он, протягивая руку. Мы типа как уже встречались, "Малин", ответила я, пожимая его руку. Ладонь его была тёплой и скользкой от пота. "Принц", спросила Руби, "о чего мы все уставились на Халида? Алкоголь заставил нас забыть о правилах вежливости". Щеки Руби порозовели. "Извини, «Я не собиралась давать тебе прозвище». Халит вздохнул. «Не волнуйся на этот счет. Так или иначе, мой папаша – важная шишка». Руби признательно улыбнулась ему. «А как ты попал в Хоторн?» «Ну, – попытался объяснить он. Я хотел стать хирургом и записался на программу подготовки в медицинский». Он помолчал, бросив взгляд на Макса. «Как и Макс, к слову говоря». В общем, мои родители предпочли бы, чтобы я остался в Абу-Даби и получил работу в правительстве. Но сказали, что я могу поехать сюда, в Штаты, в Мэн, Миннесоту или на Аляску. Только в самые холодные Штаты. Они уверены, что я сдался не выдержав и одного семестра, и вернусь домой. Особенно, когда начнутся снегопады. Я человек теплолюбивый. Как круто! – восхитилась Руби. «Я никогда не бывала за границей». «Ничего, если я спрошу, но ты совершенно не выглядишь так, как будто я с Ближнего Востока», – довершил Халет. «Да», – подтвердила Руби. «Некоторое время я учился в Лондоне, в средней школе. Мой отец был там в командировке несколько лет. Так что я, можно сказать, отчасти вырос там», – объяснил он. Руби подняла стаканчик, в котором плескалась и шипела пузырьками пива. Тогда за надежду на то, что ты останешься с нами и не решишь в ближайшее время вернуться домой. Халид улыбнулся и сдвинул свой стаканчик с ее. За надежду. Джон встал рядом со мной и протянул мне шарик. «Да, мы первые», — сказал он. Я посмотрела на мячик для пинг-понга, не понимая, что мне с ним делать, и перевела взгляд на Руби, прося помочь. «Это пив-понг», — шепнула она. Должно быть, вид у меня был по-прежнему озадачен, потому что она чуть слышно добавила ки его в чей-нибудь стакан. Если попадешь, то пьют они и наоборот». Я довольно метко кидала шарик в стаканчики. На протяжении пяти минут мы с Руби выигрывали. Джон и Халит выхлебали по пять стаканчиков каждый. Оба маялись обильной отрыжкой. Движения их стали замедленными и неуклюжими. Джон постоянно проводил влажной рукой по волосам. В итоге они встали дыбом. Светлые пряди топорщились во все стороны. «Вы нас раскатываете», – заявил Халет, улыбаясь и качая головой. Похоже, он был не против проигрывать. Держался Халет небрежно, улыбкой приветствуя ребят, проходящих мимо, а с некоторыми даже стукаясь кулаками. Его веселье было заразительным. Я гадала, какие демоны водятся у него внутри, если вообще водятся. Мне были интересны такие люди, на которых, казалось, не давило ничего на свете. Мы с Руби смотрели друг на друга и улыбались, наслаждаясь своей победой, когда кто-то обхватил меня руками сзади. «Вот вы где!» – раздался пьяный голос Джеммы. «Привет, подруга!» – сказала ей Руби. «Хочешь сыграть?» «Нет, ради бога! Я слишком надралась!» Джемма вклинилась между нами, обняв нас обеих за талии. Джон оглянулся на Макса, наблюдавшего за нами. Он так и не сказал нам ни слова. Его молчание было одновременно интригующим и раздражающим. Я не могла понять, стесняется он или просто считает себя лучше нас. Джон и Макс заговорили о чем-то. Я решила, что о футболе. Джон отпустил ругательный комментарий в адрес какого-то игрока. И Макс вполголоса согласился с ним, прислонившись к стене. «Кто-нибудь хочет поговорить о крикете?» – поинтересовался халид «Канал на Ютьюбе смотрите?» «О чем они разговаривают?» – спросила я у Руби. Та снова начала расставлять бумажные стаканчики, наливая в каждый надюй пиво. «О футболе. Завтра Джайнс играет с Форти Найнерс». «Футбольная фанатка?» – заинтересовался Джон. Калет на этот раз кидал первым и забросил шарик в один из стаканчиков Руби. «Пэц! До самой смерти!» провозгласила Руби, поднимая стаканчик. «О!» – протянул Джон. «Даже не знаю, сможем ли мы теперь быть друзьями». Руби поднесла стаканчик губам, скрывая легкую улыбку. «Дай угадаю. Ты родом из огромных пригородов Коннектикута. Носишь одежду от Джей Крю и Патагонии. Специализируешься на экономике. Фанат Джей Анс, так? Джон криво ухмыльнулся. Ты еще забыла про дом на Виньярде? Руби бросила шарик, угодив в его стаканчик, и уперлась рукой в бедро. Конечно, пей. Крикет? Есть кто-нибудь? Я могу говорить об этом целый день, напомнила себе Халли. О, крикет! Мой отец смотрит, начала джема но джон вступил в разговор словно не слыша ее она отвернулась вынужденная проглотить свое недовольство чувак ты теперь в америке тут не говорят о крикете заявил джон с легкой насмешкой халлит пожал плечами неважно приятель это самый лучший спорт джемма смотрела как джон и руби лениво обмениваются шуточками казалось она жаждет добавить что нибудь о футболе и обшаривает свой мозг в поисках подходящей реплики. Я надеялась, что ей ничего не придет на ум». «Так ты должно быть фанатка бредди спросил Джон у Руби. Джемма добавила с трудом, удерживая глаза открытыми. «Он крутой, да?» «Да, и в реальности еще круче. И еще он очень хороший человек», подтвердила Руби. «Он приезжал в Дартмун в прошлом году, чтобы встретиться с тамошней футбольной командой. И угадайте, Кто пролез туда, чтобы пожать ему руку? Джон и Макс во все глаза смотрели на Руби, впечатленные тем, что девушка может с таким знанием дела говорить о спорте. Футбол. Я его не понимала. Но продолжала улыбаться. Нужно было делать вид, что мне не все равно, хотя бы в какой-то степени. Я сделала долгий глоток тепловатого пива, от которого у меня защипало в горле. «Он же подающий, верно?» – спросила Джемма. Она привалилась головой к моей груди. Веки ее трепетали, норовя сомкнуться. Она была совсем пьяна. Руби коротко ответила ей. «Распаковщик». Посмотрев на Джемму сверху вниз, она бросила на меня озабоченный взгляд, словно спрашивая, не следует ли уложить подругу в постель. Мы наполовину волоком транспортировали Джемму к ее кровати. Ноги ее тащились по полу, уложили ее на бок. На тот случай, если ее стошнит, как сказала Руби. Взяв мусорную корзину, она поставила ее на пол рядом с кроватью Джеммы. «Так перед тем, как приехать сюда, ты побывала в Дартмуте?» – спросила я, сбитая с толку недавней фразой Руби. Та сняла с Джеммы сандалии и бросила к шкафчику с одеждой. «Да нет», – ответила Руби. «Мой папа там работает. Я выросла в кампусе». Я поправила подушку под головой Джеммы. «А что он делает?» – спросила я. Мы начали разговаривать шепотом. Надеюсь, что Джемма уснет. Хотя мне казалось, что она вырубилась еще в коридоре. Когда Джемма начала сопить носом, мы собрали с пола пустые пивные банки. У каждой набралась полная охапка. Выражение лица Руби стало напряженным. Мне не хотелось, чтобы она чувствовала себя неловко. Поэтому сказала... «Я была в Дармите. Там красиво». А наша экскурсоводша не носила обуви. Руби слегка расслабилась и подтвердила. «Да, это просто целая компания хиппи. Очень умные хиппи». Руби снова пришла в хорошее настроение. Похоже, это ей удавалось без труда. Я подумала о своем доме и о том, что не любила вспоминать о нем. Я понимала ее чувства, поэтому не стала давить. Меня уже пугали неурядицы между будущими соучениками. Мне нужно было остаться в Мэнне. Руби, сделав круг по комнате, вернулась к Джейме и стала смотреть на нее, склонив голову на бок. «Полагаю, соседи по комнате чем-то похожи на родственников», сказала она. «Их не выбираешь, но они всегда рядом, и ты любишь их, несмотря на их недостатки». Несколько секунд мы молчали. «Ты единственный ребенок в семье». Спросила я. Руби засмеялась. «Как ты узнала? По идеализации родственников?» Я ответила ей слабой улыбкой. «У тебя есть братья или сестры?» Поинтересовалась она. «Ну, вроде как», — ответила я. Меня не спрашивали об этом уже давно. Дома все знали, что произошло, и им не было нужды спрашивать. Это стало темой, которую все избегали. Слишком уж неприятно было ее обсуждать. «У меня был старший брат, но он умер». «Ой!» Руби положила руку мне на плечо. Взгляд ее широко раскрытых ярких глаз сделался искренне виноватым. «Извини, ничего страшного. Это было давно». «У тебя хорошие отношения с родителями?» – спросила она. Я как следует обдумала ответ. «Больше с отцом, не с мамой?» «На самом деле нет». После смерти моего брата она замкнулась в себе. Должно быть, это было тяжело. Тихо промолвила Руби. Моя мама ушла, когда я была ребенком. Меня вырастил папа. Я смотрела, как она подтыкает одеяло Джема, чтобы та не мерзла во сне. И некоторое время мы стояли, смотря, как Джема дышит. Потом выключили свет и закрыли за собой дверь. После этого мы снова пили пиво и не знаю, сколько времени прошло. А потом оказалось, что я смотрю вслед Руби и Джона, идущим по направлению к лестнице. Его рука лежала у нее на талии. Они пересмеивались и перешептывались, и были уже слишком далеко от меня, чтобы я могла разобрать, о чем они говорят. Кажется, до этого Джон спросил, не хочет ли Руби прогуляться с ним. Ее глаза засияли. И она согласилась, позволив ему увлечь ее по коридору к лестнице. Халет придвинулся ближе ко мне. Его одеколон благоухал лишь немногим слабее, чем в начале вечера. Сейчас этот запах мешался с запахом травки и спиртного. Халет вял рукой, обнял меня за плечи и встал рядом со мной так, что мы оба теперь смотрели вдоль по коридору. В обычное время я отпрянула бы от его прикосновения но знала, что он безвреден, невинен, наивен. Обычно я не ошибалась в людях. «Славная парочка», – сказал он. «Как ты думаешь, они будут по-настоящему встречаться или просто потрахаются?» «Ну», – протянула я, не зная, что ответить. «Понятия не имею». Рано или поздно мне все равно предстояло столкнуться с таким вопросом, как секс. Я знала, что в колледже многие этим занимаются – И обсуждают это. Я не была готова вступить в их ряды, по крайней мере, пока. Коридор был пуст, и я охватила себя руками, чувствуя, как холодный сквозняк обивает мою кожу. Халит довольно вздохнул, наслаждаясь спокойствием этого мгновения. — Ну что? — спросил он. — Не хочешь пройтись со мной? Я посмотрела на него. Глаза его были красными от дыма. Улыбка была ленивой и многозначительной. В горячем дыхании ощущался можжевеловый запах Джима. Я сдержала смех. «Нет, спасибо, я пас». Халид улыбнулся. «Ну, я так и думал, что ты не согласишься. Но нужно же было попробовать». «Будем друзьями?» – предложила я. «Конечно, будем», – отозвался он. «Тебя проводить домой, чтобы ничего не случилось?» Я покачала головой. Я в состоянии была постоять за себя. Халид неуклюже ткнулся губами мне в щеку и заковылял вдаль по коридору. Потом, громко рыкнув, начал спускаться по лестнице. Я задумалась о том, куда ушли Руби и Джон, и что они собираются делать. Будут ли они встречаться, или просто потрахаются, как сформулировал Халид. Вспомнился тот взгляд, которым окинул меня сегодня Джон. Его игривое подмигивание. Мой брат был таким же, только младше, и он, наверное, стал бы очень похожим на Джона, если б у него был шанс вырасти. А потом я почувствовала, что меня тошнит, и бросилась в туалет, выблевав все пиво, которое с такой охотой пила до этого.